Глава восьмая Закурив папируску, я вышел на палубу и направился к баку, где шла работа. Над моей головой на звездном небе вырисовывались темные очертания парусов. Матросы поднимали паруса и делали это вяло и медленно, насколько мог судить такой новичок в этом деле, как я. Еле различимые силуэты человеческих фигур, выстроившихся в длинную линию, выбирали канаты. Работа шла среди унылого гробового молчания, если не считать доносившегося со всех сторон рычания вездесущего мистера Пайка, отдававшего приказания или извергавшего проклятия на головы несчастных людей. Судя по тому, что мне приходилось читать, Уж, конечно, в старину ни одно судно не выходило в море так невесело и так неумело. Вскоре к мистеру Пайку присоединился мистер Меллер для руководства ходом работ. Еще не было восьми часов, и все руки были за работой. Время от времени, когда не действовали нерешительные внушения боцманов, я видел, как тот или другой из помощников капитана – бросался к поручням и сам совал нужную веревку в руки матросам. «Здесь, внизу, конечно, самые безнадежные из команды», — решил я. Подоносившимся сверху звуком голосов, я знал, что на мачтах тоже работают люди. «Наверное, те, что там наверху крепят паруса, все-таки больше похожи на моряков». «Но что творилось на палубе?» Человек 20-30 жалких выродков тянули канаты поднимая рею. Тянули без согласованных усилий, с мучительной медлительностью. «Живее, живее, поднатужьтесь!» — орал мистер Пайк. Тогда они вытягивали канат на 2 на три ярда и опять останавливались, как запаленные лошади на подъеме. Но как только кто-нибудь из помощников капитана подбегал к ним, поднялся, и налегал на канат со всей своей силой, канат продвигался дальше уже без остановок. Каждый из этих двух стариков-помощников капитана по своей физической силе стоил полудюжины тех несчастных коллег. «Вот во что превратились плавания на парусных судах», рявкнул мне в ухо мистер Пайк во время одной из передышек. «Не дело офицера выбирать фалы, а работать как простой матрос». Но что поделаешь, когда ботсманы хуже команды? «Я думал, матросы поют за работой», — сказал я. «Конечно поют. Хотите послушать?» Я почувал злорадство в его тоне, но все-таки ответил, что мне интересно послушать. «Эй, боцман крикнул мистер Пайк. «Проснись, затяни-ка песню. Про поддедойля, ну-ка!» Я мог бы поклясться, что во время наступившей паузы Сендри Байерс подтягивал обеими руками свой живот, а Нанси, застывшим на лице мрачным отчаянием, облизывал губы языком и прочищал горло, собираясь начать. Затянул песню Нанси, ибо, я уверен, другой смертный не способен был бы издать такие немузыкальные, такие некрасивые, безжизненные Неописуемо заунывные похоронные звуки. А между тем, судя по словам, это была веселая ударная разбойничья песня. Бедняга Нанси грустно тянул. Ой, хороши упад де сапоги, Убьем за сапоги мы под дедойля. Тени-тени, потягивай тени. Довольно будет, заорал мистер Пайк. У нас тут не похороны. Неужели не найдется у вас запевала? Ну-ка, попробуйте еще раз. Он оборвал на полусловие, подскочил к матросам, выхватил у них из рук канат. Они взялись было не за тот, за какой было нужно, и сунул им другой. Ну-ка, Боцмане, другую песню. Валей Тогда в темноте раздался голос Сёндри Байерса. Разбитый, слабый и, пожалуй, еще более похоронный, чем у Нанси взвейся выше-выше Рея, водочки для Джонни. Предполагалось, что вторую строчку подхватывает хор, но подтянули два 3 человека, не больше. Сен-Дри Байерс срывающимся голосом затянул дальше. «Убила водочка мою сестрицу Сью». Но тут вступил в хор мистер Пайк. Ухватившись обеими руками за канат, он громко с редким ухарством и шиком пропел. И старичка она убила, не беда. Плесните водочки для Джонни. И он допил до конца эту залихватскую песню, подбодряя команду к работе и заставляя ее подхватывать хором припев «Водочки для Джонни». И под его голос все ожили, тянули канат, подвигались вперед, пели, пока он разом не оборвал, скомандовав «Крепить снасти». И тотчас же вся жизнь ушла из этих людей. И снова это были прежние никчемные существа, бестолку топчущиеся на месте, спотыкающиеся и натыкающиеся в темноте друг на друга, нерешительно хватающиеся то за одну, то за другую веревку, и неизменно не за ту, за какую надо. Конечно, были между ними и такие, которые сознательно отлынивали от работы. А один раз со стороны средней рубки до меня донеслись звуки ударов, ругань и стоны. И из темноты выскочили два человека, а следом за ними пронесся мистер Пайк, грозя им самыми ужасными карами, если он еще хоть раз поймает их на такой штуке. Все это подействовало на меня так удручающе, что я не мог выдерживать дальше. Я повернул назад и поднялся на ют. По подветренной стороне командной рубки тихим шагом ходили взад и вперед капитан Вест и лоцман. Я прошел дальше к штурвалу и там увидел того самого маленького сухоенького старичка, которого заметил еще днем. При свете фонаря его маленькие голубые глазки смотрели еще ехиднее и злее. Он был такой миниатюрный и сухой, а штурвал такой большой, что они казались одной вышины. Лицо у него было обветренное, корявое, все в морщинах. И по виду он казался на 50 лет старше мистера Пайка. Меньше всего можно было ожидать встретить в качестве рулевого на одном из наших лучших парусных судов такую ископаемую фигуру дряхлого старика. Позднее я узнал через Ваду, что его зовут Энди Фей. и что, по его словам, ему никак не больше 63 лет. Я прислонился к борту на подветренной стороне будки штурвала и стал смотреть на высокие мачты и на мириады веревок, слабо проступавшие в темноте. Нет, меня положительно не прельщало это плавание. Вся атмосфера здесь, на судне, была какая-то неприятная. И началось плохо. В течение нескольких часов я мерз на пристани, пока ждал парохода. А потом еще этот приятный сюрприз, когда оказалось, что мисс Уэст едет с нами. А это команда из коллег и помешанных. Хотел бы я знать думал я, торчит ли еще тот раненый грек в средней рубке и зашил ли его мистер Пайк. Но я твердо знал одно, что я не хотел бы быть пациентом у такого хирурга. Даже у Вады, никогда не плававшего на парусных судах, были свои сомнения насчет нашего путешествия. Были они и у буфетчика, который большую часть жизни провел на парусных судах. Что касается капитана Уэста, то для него команда не существовала. Ну а мисс Уэст была так возмутительно нормально здорова, что не могла не быть оптимисткой такого рода вещах в ней жизнь била ключом ее красная кровь говорила ей что она будет жить вечно и что ничего дурного не может случиться с ее великолепной особой О верьте мне я знаю на что способна красная кровь И таково было мое тогдашнее настроение что это здоровое полнокровие мисс Вест было для меня оскорблением ибо я знал, как неразумно и как порывисто может быть красная кровь. И вот, по меньшей мере пять месяцев, недаром же мистер Пайк предлагал держать пари на все его месячное жалование, что мы не закончим рейса раньше этого срока. По меньшей мере пять месяцев мне предстоит провести в обществе этой девицы. Как верно то, что космическая пыль есть космическая пыль, Так верно и то, что прежде чем кончится наше плавание, она начнет преследовать меня своей любовью. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Моя уверенность в этом вытекала отнюдь не из преувеличенного лестного мнения о моей привлекательности для женского пола, а только из моего далеко не лестного мнения о женщинах. Я считаю, что почти все женщины инстинктивно охотятся за мужчинами. Этот инстинкт вложен в них природой. Женщина тянется к мужчине с такой же слепой стихийностью, с какой подсолнечник тянется к солнцу, с какой цепляются усики виноградной лозы за все, за что только могут уцепиться. Можете сказать, что я Блаз по-французски «пресыщенный», «равнодушный». Я не обижусь. Если только под этим словом вы подразумеваете пресыщение жизнью, интеллектуальное и моральное. Какое может постигнуть даже молодого 30-летнего человека? Да, мне только 30 лет. И я устал от жизни, устал и терзаюсь сомнениями. Потому-то я и пустился в это плавание. Мне хотелось уйти от всех этих переживаний, побыть наедине с самим собой и подумать, как жить дальше. Мне иногда казалось, что пресыщение жизнью и усталость были вызваны успехом моей пьесы. Первый моей пьесы, как это всем известно. Но это был успех такого рода, что в моей душе он поднял сомнения как поднял их и успех нескольких томиков моих стихотворений. Права ли публика? Правы ли критики? Конечно, назначение художника – живописать жизнь, но что я знал о жизни? Итак, теперь вы, может быть, начинаете понимать, что я разумею под болезнью, называющейся «пресыщение жизнью», которой я страдал. И я в самом деле страдал, страдал серьезно. Меня преследовали сумасшедшие мысли навсегда уйти от мира. У меня в голове даже сложилась была идея отправиться на Малакай и посвятить остаток моих дней прокаженным. Такая дикая идея у 30-летнего человека, здорового и сильного, не пережившего никакой особенной трагедии, обладающего таким огромным доходом, что он не знал, куда его девать, у человека, чье имя, благодаря его заслугам, было у всех на устах, у человека, доказавшего свое право на внимание общества. И я был этим сумасшедшим человеком, который был готов избрать себе в удел уход за прокаженными. Могут, пожалуй, сказать, что успех скружил мне голову. прекрасно. Допустим, что так. Но от чего бы ни происходила моя болезнь, хотя бы даже от успеха, скружившего мне голову, она была фактом, неопровержимым фактом. Мне было хорошо известно, что я достиг полного умственного и артистического развития. Что я достиг в некотором роде границы своего развития. И я поставил диагноз моей болезни и прописал себе лекарство путешествие. И вдруг появляется эта возмутительно здоровая и глубоко женственная мисс Вест и едет с нами. Это был последний из ингредиентов, какой могло прийти мне в голову включить в рецепт прописанного мною лекарства. Женщины, женщины. Видит Бог, меня достаточно изводили их преследования, чтобы я мог не знать их. Судите сами. 30 лет отруду Не совсем урод, занимает видное положение в свете, как интеллигентный человек и художник, и сногсшибательный доход. Как же не гоняться за таким человеком? Да будь я горбун, калека, урод, за мной гонялись бы уже из-за одного моего имени, из-за одних моих денег. Да и любовь. Разве не знал я любви лирической, страстной, безумной, романтической любви? И это тоже испытал я в свое время. Я тоже трепетал и пел, рыдал и вздыхал. И горе знал, и хранил своих мертвых. Но это было так давно. Ох, как я был тогда молод. Мне едва исполнилось 24 года тогда. А после того жизнь преподнесла мне тяжелый урок. И я понял горькую истину, что даже бессмертное горе умирает. И я опять смеялся и принимал участие в «Игре в любовь» с хорошенькими свирепыми мотыльками, летевшими на свет моего богатства и артистической славы. А потом я с отвращением отвернулся от женских приманок и пустился в новую длительную авантюру ломанья копий в царстве мысли. И вот теперь очутился на борту Эльсиноры, выбитый из седла столкновением с конечными проблемами жизни выбывший из строя с проломленной головой. Пока я стоял у борта, стараясь отогнать мрачные предчувствия насчет нашего плавания, мне вспомнилось, как мисс Вест энергично хлопотала внизу над разборкой своего багажа, и как весело она напевала, устраивая свое гнездышко. А от нее мысль моя перенеслась к извечной тайне женщины. «Да» совсем моим футуристическим презрением к женщине я всегда вновь и вновь поддавался этим чарам, чарам тайны женщины. Я не создаю себе иллюзий. Боже, меня упаси! Женщина, ищущая любви, воительница и победительница, хрупкая и свирепая, нежная и жестокая, гордая, как Люцифер, и лишенная всякого самолюбия, представляет вечный, почти болезненный интерес для мыслителя. Где источник того огня, что прорывается сквозь все ее противоречия, сквозь ее низменные инстинкты? Откуда эта ненасытная жажда жизни, вечная жажда жизни, жизни на нашей планете? Иногда мне это кажется чем-то ужасным, бесстыдным и бездушным. Иногда меня это сердит. А иногда я преклоняюсь перед величием этой тайны. Нет, нельзя убежать от женщины. Как дикарь всегда возвращается в темный бор, где обитают злые духи, а может быть боги, так и я всегда возвращаюсь к созерцанию женщины». Голос мистера Пайка прервал мое размышление. С бака через все судно несся его рев. «Эй, вы там, на верхнюю рею!» «А ты смотри, только оборви мне, Ревант, я тебе башку проломлю!» Он опять закричал, но уже не таким грубым голосом. Теперь он обращался к Генри, тому юноше, который поступил на Эльсинору с учебного судна. «Эй, Генри, на верхнюю рею!» — кричал он. Прочь эти реванты. Закрепи их на рее. Выведенный таким образом из задумчивости, я решил лечь спать. Я уже взялся за ручку двери рубки, чтобы спуститься вниз, когда мне вслед опять прогремел голос мистера Пайка. — Ну-ка, молодчики, переодетые дворянские сынки, проснитесь. Живо наверх!